Глава двадцать Началась вторая зима. Промелькнуло короткое полярное лето, и опять надвинулась осень. Дни быстро убывали. Так и не увидели в этом году мореходы долгожданный белый парус на горизонте. Во всех жила твердая вера, что будущим летом удастся им на собственном судне уйти на Русь. Пока же была неизбежна еще одна зимовка на Беруне. Вторую полярную зиму грумаланы встречали гораздо увереннее. Не такой уж страшной казалась им арктическая ночь. Не боялись они замерзнуть без теплой одежды. Не думали с тревогой, долго ли еще продержатся старые мизенские куртки и бахилы. Главный закройщик Степан ловко орудовал острым ножом краил оленьи шкуры. В эту осень он задал всем особенно много работы. Шить теперь умел даже Ваня. Да и плох тот мореход, что иголкой владеть не умеет. Мало ли для чего иголка в пути нужна. Шить новый парус или брезент на люк, заплату на старый парус поставить, буйно сладить. Буйно — чехол-брезент, поднимаемый над карбасом или лодкой на берегу для защиты от непогоды. Летом поморы носили одежду, сшитую из тонкой шкурки оленя неблюя. Легкая и мягкая замша ровдуга шла на шапки и куртки, на штаны и рубахи. На ноги надевали легкие бахилы из нерпичьей кожи с толстой заячьей подошвой. Зимой требовалась другая одежда. Прежде всего, Степан выкроил малицы. Малица — замечательная полярная шуба из оленьего меха. Она несколько мешковата, надевают ее через голову, как юбку. Но как она тепла! Если мороз схватит за руки, их можно, не снимая шубы, вытащить из рукавов и отогреть под мехом. Оленья малица — надежный защитник от ветра и холода. Единственное, чего она не терпит, — это сырости. Если промочишь, надо немедленно сушить, иначе мех подопреет и вылезет. Бывают, однако, на севере такие холода, что дышать трудно, и ветер настолько свирепый, что даже сквозь малицу пронимает. На этот случай зимовщики обзавелись вторыми шубами, совиками. Покрою у них одинаков — Только малица шьется мехом внутрь, а совик — наоборот, мехом наружу. Если поверх оленей малицы надеть песцовый совик, нет такого мороза, чтобы человека прошиб. Зимние меховые пимы шили из шкуры с оленьих ног шерстью наружу. Под пимы натягивали меховые чулки липты. От разворошенных сыромятных шкур В избе не успевал выветриваться удушливый запах, но поморы давно претерпелись к нему. Ценной находкой обрадовал своих товарищей Федор. Он обнаружил в скале, что была рядом с избой, небольшую пещеру с узким входом. Зимние метели набивали сюда снег, который летом почти не таял. За много-много лет здесь образовался плотный пласт старого снега и льда. Пещера превратилась в естественный погреб-холодильник, как нельзя лучше подходивший для хранения продовольствия и богатого промысла грумоланов. Много разного добра поместилось в пещеру-кладовую. Чтобы не искушать ни песца, ни ошкуя, поморы завалили нижнюю часть расщелины камнями. Теперь попасть в кладовую... Можно было только приставив к скале высокую стремянку. И сам вход в склад Федор закрыл прочной деревянной дверью с засовом из толстого бруса. Поморы готовились расширить охоту на песца. Они поставили уже не по пять, а по десять кулемок на каждого. Песцовая охота давала свежее мясо, ценные шкурки, а главное хорошую, почти ежедневную прогулку на чистом воздухе. Наперед всего думать надо, как себя от цинги уберечь, — не уставал повторять Химков. На осеннюю охоту за оленем отец иногда отпускал Ваню уже самостоятельно, и редко, когда мальчик возвращался с пустыми руками.